Глава 6. Порядок и основание обращения в ЕСПЧ Европейская конвенция составлена группой представителей 12 европейских государств. Их правовые системы различны, были и остаются таковыми. Именно поэтому конвенция использует максимально обобщенные, размытые термины. Что означает право на справедливый суд? Какой судебный процесс считать справедливым, а какой нет? Конвенция – плод компромисса. Она не дает ответа на эти вопросы. Функция разъяснения и толкования конвенции возложена на Европейский суд по правам человека. Перечислить тезис на условия, при которых возникает возможность успешного обращения в ЕСПЧ, не так просто, поскольку позиции суда изложены в сотнях решений, которые он издает уже более 60 лет. Важнее понимание того, когда обращаться в ЕСПЧ, нет смысла. Главное, ЕСПЧ, не четвертая инстанция. Европейский суд не вмешивается в оценку доказательств, произведенную национальными судами. Типичная ситуация. Обвинение построено на заключении эксперта, а адвокат, допросив эксперта в суде, выявил недостатки его заключения и усилил позицию показаниями специалиста, разъяснившего, почему такое доказательство не может быть признано допустимым. Тем не менее суд отбросил доводы адвоката, признал заключение допустимым и вынес приговор, который вышестоящие суды оставили в силе. Жалоба в ЕСПЧ видится логичным действием, однако именно от этого и предостерегают многочисленные памятки о работе Европейского суда. Суд не станет изучать ваши доводы и решать, чья позиция соответствует действительности. Акцент должен быть на нарушениях права на справедливый суд. К примеру, ключевой свидетель не явился в суд без уважительной причины, а его показания, данные в ходе следствия, были оглашены прокурором и положены в основу приговора без согласия стороны защиты, у которой не было возможности задать свидетелю свои вопросы. То же касается и приговора, построенного на показаниях заинтересованного свидетеля, сотрудника правоохранительных органов или соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Существенными поводами для обращения в ЕСПЧ служат провокация, преступление, проведение оперативно-розыскных мероприятий без достаточных оснований, получение доказательств в результате пыток и путем незаконной оперативной деятельности. Каждое дело уникально, составить универсальный рецепт невозможно. Более того, признание ЕСПЧ большинства нарушений конвенции требует того, чтобы защита заявляла о них еще в национальном суде. По этой причине, в случае, если в деле есть серьезное нарушение положений статьи 6 Конвенции, но защита о них в национальном суде не заявлена, вероятность успеха в ЕСПЧ серьезно снижается. Жалобы на содержание в российских следственных изоляторах и колониях ЕСПЧ рассматривает регулярно. Россия направляя колоссальные средства на деятельность службы исполнения наказаний долгие годы не принимает реальных мер по приведению пенитенциарных объектов в цивилизованное состояние с точки зрения еспч содержание человека в таких условиях является нарушением статьи третьей конвенции запрещающей пытки бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращения. Жалоба по этому основанию не приведет к пересмотру приговора, но поможет получить денежную компенсацию. Обширна практика по статье 5 конвенции, защищающей свободу и личную неприкосновенность, в частности, необоснованное помещение человека в те самые бесчеловечные условия. Как пример, российские суды едины в своем подходе. Меру пресечения в виде заключения под стражу принято избирать за норму без достаточных доказательств того, что обвиняемый действительно может повлиять на потерпевшего, свидетелей или скрыться. Жалобы на нарушение положений статьи 5 Конвенции, основанные на том, что суд необоснованно заключил обвиняемого под стражу, при таких обстоятельствах вполне перспективны. Сроки обращения в ЕСПЧ ограничены – 6 месяцев. Пропущенный срок нельзя восстановить, поэтому к его соблюдению стоит относиться очень внимательно. По уголовным делам и делам об административных правонарушениях срок отчитывается со дня вынесения апелляционного определения, по гражданским делам со дня вынесения кассационного определения Верховным судом или определения об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение кассационной инстанции. Жалобу на бесчеловечные условия содержания можно подать в любой момент в течение заключения или в течение 6 месяцев после освобождения. В связи с подписанием ратификации протокола номер 15 к конвенции, срок обращения будет сокращен до 4 месяцев. До сих пор неизвестно, когда этот документ вступит в силу, поскольку еще остается несколько стран Совета Европы, не ратифицировавших протокол.